Старики. Первое. Старожка стоит рядом со складом. Если подняться к ней, то окажется, что во всём городе нет места выше склада. Длинное каменное, осевшее от годов здание косо стоит на скате, поросшем мелкой пыльной травой, который в давние времена, говорят, был валом. От склада вниз к реке сбегают крутые спуски со старыми садами, а враги кривые улицы. Сверху видны колокольни церквей, крыши старинных купеческих домов с галереями, разными фасадами, антресолями и мезонинами. Базарная площадь, торговые ряды, зелёное поле стадиона, судоремонтные верфи, трубы двух маленьких белых фабрик, пристань, затон и река и за рекой уходящие в зыбкую даль поля, по которым всё лето гуляет ветер и бродят смутные тени облаков. Летом над городом висит белёсая пыль, которую поднимают несущиеся по Большаку машины. Стоит жара, часто дует суховеи, река сияет, слепит глаза, а вечерами в степи полыхают сквозь мглисто-знойное марево долгие смугло-красные закаты. Летом машины к складу подходят с перегретыми моторами, с жаркими покрышками, а склад пахнет мылом, сосновыми досками, кожей, бензином и сухой пылью. Зимой всё заносит снегом, по ночам наваливают на улицах сугробы, и утром лошади на них, как на печку, лезут. Город делается уютней, чищью сели скрипят, везжат на морозе сани, звенят цепями машины на базарной площади по воскресеньям, жёлто от конского навоза, чёрно от полушубков, красно от мясных туш. Зимой склад становится ниже, На суплении, запахи его на морозе приглушаются, снег заваливает здания почти до решёточек фигурных окошек, и только к двум кованым низким и широким дверям расчищена и укатана машинами дорога. Город древен и глух. Издавна селились тут расскольники, сектанты безпоповцы, кулугуры, строили по лесам скиты, один суровее по таённее другого, скрывались от мира. А в городе запирались ставнями, замыкались в малельнях, навешивали на колодцы замки колёного железа. Издавна уезжали отсюда в Москву, в Петербург самые дремучие и самые дикие купцы, торговали там, ворочали делами, кутили, но у каждого был в городе дом, и умирать каждый возвращался в родное гнездо. И издревле ничего не строилось здесь, кроме церквей, И ничего не производилось, кроме чугунов, ложек да туесков. Город был азиатский, дик, скучен, пылен и всеми забыт. И до сих пор стучат здесь в Колотушке по ночам, до сих пор хоронят стариков по старинному обряду, торчат на буграх громадные дикие колёса бездонных колодцев, вырытых чуть не при Юрии Долгоруком. До сих пор бегают бабы на базар, слушают обмирая пророчество Коли дурачка, грязного, загорелого, гогочущего и плачущего. Но в 20 верстах ниже по реке началось в прошлом году строительство большой плотины. И день и ночь везут туда самосвалы камни с карьеров. А выше города за какие-нибудь 10 лет вырос вдруг богатейший колхоз-гигант, и всё едут туда на зимах иностранцы и обязательно останавливаются в городе, обязательно вылезают, разминаясь в узких брюках в больших ботах. В широких коротких пальто, в высоких шапках, изумлённо щёлкают фотоаппаратами, иногда наскоро осматривают какую-нибудь ближнюю церковь, и на иностранцев уже не обращают внимания, привыкли. Второе. В старожке днём кладовщик в телогрейке и перчатках с отрезанными пальцами оформляет наряды, греются, курят шофёры районных автомашин. Стены вдоль лавок и самые лавки замасляны и медоблеска. В углу навалены горько пахнущие осиновые дрова, которые носит сюда сменщик ночного сторожа Тихона, сухорукий Фёдор из слободы. Над столом прибита полка, на ней стоят банки с солью и чаем, лежат маслянистые чёрные гайки, гири от амбарных весов, начты и пачки махорки и папирос, которые забывают шофёры. Потолок сторожки закопчён, на полу сор, щепки, оба сторожа ленитсямести. Маленькая, обмазанная бурой глиной и не выбеленная печь громко гудит, чугунная плита малинового румяна, крошечная поддувало пылает жарким золотистым светом. Дверь старожки в сильные морозы покрывается курчавым инеем по щелям, на окнах нарастает лёд в два пальца толщиной. Вот тепились подоконников течёт, пахнет сыростью ещё чем-то, чем пахнет обычно в нежилых помещениях, а дверь так забухает, Что в неё нужно биться всем телом, чтобы открыть. В углу возле двери висит берданка с залапанным прикладом, потерявшим воронение стволом, заткнутым тряпкой от сырости. Иногда от нечего делать, Тихон чистит ружьё, вынимает патроны из магазина. Патроны набиты крупной дробью, жёлтомасляца, тяжёлые, приятно холодят ладонь. Тихон любит думать, сидя на чурбаке возле открытой топки, глядя в огонь. Крупное лицо его тогда неподвижно, зрачки сужаются, глаза светлеют. Мысли у него тяжёлые, старческие. Он много курит в эти минуты, курит до сердцебиения и тягуче сплёвывает на яркий стреляющий уголь. В молодости был тихан даже до странности, селёны необычен. Работая грузчиком, редко свободно шагая огромными ногами, таскал десятипудовые тюки. Необычен был, дикон и в поступках, Также, как и приземистые грузчики татары с плоскими лицами и просвечивающими редкими усами, ел он сырое мясо. Покупал на бойне фунта два говядины, посыпав солью, рвал частыми белыми зубами, прижмуривая глаза, хрустел хрящами, пускал по бороде розовую слюну. Жутко было тогда смотреть на него. Всю молодость прожил он одиноко, замкнуто, не было у него друзей. Никому не открывал он свою душу, был постоянно молчаливым мрачен. Однажды он исчез из города и пропадал года 2. Вернулся смогулый, с досизо выбритой головой, сваленной, поражавшей бородой, в шёлковой восточной рубахе и разбитых сафьяновых сапогах. О том, как жило, что делать эти 2 года, никому не рассказывал. Сказал только, что был в Персии. Долго после этого вставлял он в разговор резкие гортанные слова и смотрел на всех ещё угрюмее и загадочней. Любят у нас всё необычное, сильное, мощное. Тихона же не любили, обоялясь и удивлялись ему. Слава его была необычайна, но слава дикая, мрачная. Трезвый он не был, не страшен, не особенно интересен. Зато пьяный был зловеще и неистощим на дикие буйные поступки. Пил он редко, но по много и не пьянел, а дурел. Ломались брови, тяжелел, бешеным стеклянным становился взгляд и пел, закидывая голову, прикрыв пушистыми ресницами воспалённые глаза, дрожа волосатым кодыком, никому неизвестные песни без слов и без мелодии. Вернее, не пел даже, а выл фальцетом, тогда как голос был у него низкий и гулкий. И иногда, начав пить с утра, в полдень выходил он из кабака, сутулясь, поглядывая из-под лобья на встречных, сунув руки в карманы грязных, плоско висевших сзади штанов, шёл на базар. Поодаль за ним нервно похахатывая тянулись любопытные. На базаре тих он молча и деловито, лиловей лицом выдёргивал канавязи, пугал взхрапывавших лошадей. Потом, потный с белыми дурными глазами, зловещей шальной улыбкой подходил к какому-нибудь возу. "А что ты? Что ты?" бормотал бледнее хозяин воза. "Слабей, братцы, православные, да что ж это?" тихонько гибался, брался за колесо, напрягал широкую сутулую от тюков и мешков спину и перевоёртывал телегу вместе с лошадью, вытирая штаны запачканные дёгтем ладони, задыхаясь. Злобно оглядывал он сбежавшихся мужиков и шёл обратно в кабак. Добина, чёрт бешеной, бормотали вслед ему, громко кричать боялись. Женился Тихон пьяным, на свадьбе он долго крепился потея, поднацсадное горько целовал жену, потом зарычал, выкатил налитый хмельной мутью глаза, двинул стол, и с грохотом, давя друг друга в сенях, выскочили на улицу пьяные гости. А ночью Добчасы погами гряды на огороде подошли к дому, ударили колом, высадили раму в окне комнаты, где спал Тихон с молодой женой, засвестели и треща сплетнём кинулись в рассыпную, и всю ночь с рёвом гонялся Тихон за кем-то по слободе. Было у него потом двое детей, но оба умерли: один мальчиком в холеру, другой уже взрослым парнем, утонув, нырнув под баржу. Старел Тихон тоже не так, как все. Не сразу, не постепенно, а временами. В каких-нибудь полгода старел лет на 5. Появлялись резкие морщины, ноги становились узловатие, кривее, борода подбивалась сединой. Потом лет 10 ходил всё такой же, а наступало время, опять седела борода, салился лес волос. Изредка вспоминалась ему Персия. Закрывал он тогда глаза нестерпимо пекло белое солнце, шумел базар, Гречо пахло пылью, нечистотами из узких тёмных переулков, синим дымом плыл, курился, капающий на раскалённые угли бараний жир. В кофейнях сидели на вытертых коврах, жевали тугие лепёшки, пили кофе, горький зелёный чай, курили, скашивая желтоватые белки глаз, потом блестели копчёные лица. А вечером жарко дышали нагретые за день старые стёртые каменные плиты. Мглился короткий нерусский закат, разовели на фиолетовом небе башнями минаретов, тоскуя горловым звуком рыдали, вопили мулы и падали, падали, прижимаясь лицами к пыльному камню правоверные. И вспоминая всё это, вспоминающую тёмную маслянистую воду залива, запах корицы, ржавого железа, гулкую темноту пароходных труб, Из изумрудно-синюю громадность моря и пахнущую острым животным потом толпу грузчиков персов, греков, армян, азербайджанцев, русских крепко сжимал Тихон зубы, клал руку на сердце и думал с бессильной тоской: уехать бы. Но бывали в жизни Тихона и милые и прекрасные минуты. Каждый год недели за две до Петрова дня доставала нас чулана давно уже отбитые, завёрнутые в мешковину косы Надевал новые твёрдые как черепок лапти, брал котомку с хлебом и ехал наниматься косить. Он забирался далеко в места совершенно глухие, поименно чернозёмные и старобрячиские, и два только устраивался на нижней железной гулкой палубе рядом с дровами, пахнущими лесом, оврагами, грибами, рядом смиренно вздыхающей, снующей стальными поршнями в жёлтом масле машиной. И два только ощущал частый лопот, шум и плеск п лиц за бортом и дрожь быстроты, торопливости, как уходила на короткий срок, забывалась старая жизнь, и больно, сладко манили, звали к себе бесконечные пыльные дороги, речные плёсы, дремотные, знойно пахучие опушки, всё давным-давно знакомое, всё родное с самого детства. И становился тихан разговорчивее, терпимее к людям, Совсем не пил во всё время покосов. Ставал затемно и сразу начинал косить по росе, по холодку и косил жадно, широко, не уставая, разгораясь только глубоко дыша от омительно свежими запахами сена, медовой кашки, пряной густой влажностью луговой земли. Он любил раздолье, полюбил одинокую трель жаворонка вала в алым зелёном утреннем небе, дрожал от одного вида же ребёнка бегущего с мокрыми от росы бабками, с глухим Дробным топотом с коротким пушистым хвостом на отлёте любил ребетишек с выгоревшими волосами, босаногих, молчаливо пугливых, рысцов несущих от деревни к оцам полтник. Но больше всего, пожалуй, любил он долгие летние сумерки. Волглую траву с хрустом никнущую под равномерными взмахами косы, любил думать о чём-то неясно прекрасном, слушать скорбный медлительный дальний колокольный звон, ржание кобылиц в лугах Тонкие пивучие голоса баб из деревни. Ещё любил спать коротким летним сном на тёплых душистых гумнах, любил видеть спросонок, несчислимое сияние звёзд, отсвета которых смутно тлели в темноте, наливающиеся сержи. Но кончался покос. Тихон ехал обратно в пыли пекла города, в вони грязь слободы, опять до хруста в позвоночнике напрягался, шагал по прогибающимся сходням. Опять кричали приказчики, пахли смолой и рагожей баржи, затхлостью итиной тянуло от реки и навозом, мочой сверху с базара, от кабаков и чайных, и опять Тихон пил, дурел, дрался и рычал, опять все звали его бешеным, опять тянуло его в Персию. Тихон давно вдовел, живёт бы быльём, посмирнел и подогрел, стал проще, откровение, отпустил жёлтобелую апостольскую бороду. Но по-прежнему Крепок не потерял ни страшной силы своей, ни железного здоровья, и по-прежнему сопутствуют ему слава сказочного силача. Он стал достопримечательностью района, его полюбили и им гордятся, о нём рассказывают приезжим, в нём открыли вдруг и ум, и русскую сметку, и уже лет 20 без перерыва избирает в горсовет. Завидев громадную его фигуру, останавливает машину секретарь райкома, поспешно вылезает Здоровается, восхищённо спрашивает о здоровье, заранее жалуется на работу, на хлопоты и беспокойство, на планы, но и достижениями не забывает похвалиться. Тихону нравится этот интерес к нему. Это почтительное внимание и наигранно, хмурясь, смаргивая набегающую на глаза старческую слезу, он расправляет сизой громадной рукой бороду, голова ко свободно дышит с наслаждением, смотрит по сторонам, на улицы, на народ, на небо. на реку внизу. И насладившись лицезрением Тихона, хозяйственной беседой с ним, повеселев и как бы поздоровев, секретарь райкома садится в свой газик, а Тихон идёт дальше, растегнув на морозе полушубок, светло и прямо глядя всем в глаза. С ним здороваются, разговаривают, останавливают и приглашают в чайную, и всем Тихон отвечает охотно, гулко, громко, Но в чайную идёт только со старинными своими приятелями. Там он снимает шапку, ещё шире распахивает полушубок, заводит под стол ноги в высоких негнущихся валенках, требует четвертинку и пару чаю и делает себе пуншик. К нему подходят молодые ребята-монтажники, такелажники с верфи, просят выпить с ними, подносят ему, и он пьёт охотно, не закусывая, немного рисуя своей крепостью и твёрдостью. Ещё любит тихонько голосовать. Чуть не каждый день ходит он перед выборами на агитпункт, читает журналы и газеты, внимательно наставив ухо, слушает доклады. Голосует всегда первым, а если дежурят в этот день к нему первым привозят урну. Надев очки, он долго читает, рассматривает бюллетени, снова расспрашивает о депутате, кто, откуда, кто были отец и мать, приказывает: "Выйдите, Ме аккуратно сложив толстыми пальцами, опускает билютени в урну. Третья. Корота к зимний день, быстро вянет неяркий закат, тухнут розовые снега, блеснут в последний раз золотом окна домов, ало посветят крыши и колокольне и ползут на город и реку сумерки. На дежурство приходит Тихон к 9 часам. Вместе с кладовщиком он проверяет пломбы, зевает, готовится к длинной ночи. Растопив в сторожке печь, он берёт ружьё, выходит на улицу и привычно осматривается. Небо чёрно и чисто, зеленовато горят редкие мелкие звёзды. Тихон топчется на освещённом фонарём кругу, смотрит на широкую тёмную реку. Снег под ногами тихо насверкает, колит глаза, скрипит, пахнет льдом с реки. холодным железом и тулупом. Когда тихан проходит под фонарём, тень его кратка и плотна. Потом она с каждым шагом удлиняется, толстеет, становится огромной, зыбкой, пропадает где-то на крышах нижних домов. Всё кругом, скованное морозом, неподвижно, мертво. Только поднимается прямо к чёрному небу прозрачный дымок из трубы старожки. бросая на заснеженную крышу склада слабую, шевелящуюся тень. Далеко внизу, на набережной возле пристаней и дебаркадеров горят фонари, но самих фонарей не видно, одни редкие светлые пятна на снегу. Проезжают изредка последние мазы, призрачный свет их фар скользит по крышам, по дороге, дрожит далеко по реке и отчетливо слышен высокий звук моторов. Город спит. Засыпан снегом, и даже в темноте всё смутно металлически светится. Улицы, овраги, дворы, сараи, сады, только окна ближних домов и низкие двери склада аспидно-черны. Внезапно из-за елового леска сверху с визгом вылетают маленькие санки, раскатившись останавливаются возле фонаря. Тихон вглядывается, узнаёт, подходя молодого участкового милиционера. Лошить его Небольшая, крепкая с курчавыми седыми боками, сразу опускает голову, задумывается. Милиционер хочет вылезти, даже выставляет ногу в валенке, но почему-то раздумывает, бросает войжи, снимает варежку, влезет, отваливаясь в карман за папиросами. "Здравствуйте, Тихон Егорович", бодро, звучно, нажимая на ч, говорит он. "Происшествий не было?" "Какие у меня происшествия?" с усмешкой отвечает Тихон. Но не скажи, этого у нас хватает, значительно, с удовольствием, говорит милиционер. Вот хоть бы сейчас. Он замолкает, прикуривая, потом выпускает вверх целое облако дыма и пара исплёвывает. Как раз еду с одного дела. Но откуда это? С Бондарева. Парню зарезали одного механика. 9 ран ножиком пирочинным порял, сука. На смерть, огорчённо спрашивает Тихон. Живой пока. Бредит. Смехота одна слушать. Нтово поймали, живо интересуется Тихон. Взяли, в сельсовет сидит. Завтра с утра машину пошлём. Ловка, помолчав, говорит Тихон. Как же это у них? Из-за девки. Милиционер морщится, надевает варежку. Девк там у них есть? Красивая, говорят. Так вот и за неё. Шаш ему теперь энтомута. Да уж не помилуем. Жайф останься лет 10 до дота помрёт к стенке согласно указа. Да. Дэ. Тихон переступает с ноги на ногу, поправляет ружьё, снег под ним скрипит. А всё из-за бабы. Сколько из-за ней народищу гибнет, уму непостижимо. Но ну, нет, не скажи, радостно возражает милиционер и садится поудобнее. Не скажи, дурость собственная, распущенность и всё. А баба для нашей жизни. Я вот женился. Ну, перебивает Тихон. Я и то слышу. Женился. Давно? Дендели третья пойдёт. С приданым. Какое? Сирота. Вот погоди, премию получу за то дело, помнишь? Свадьбу сыграем. Я тебя, Тихон Егорович, давно хотел спросить. Нарочно крюку дал, заехал. Не будешь ли посажённым отцом и всё такое? А что? Хороша, оживляется Тихон и тоже торопливо закуривает, прикуривая у милиционера. "А ты думал?" говорит быстро милиционер, глядя на крупное лицо прикуривающего Тихона, расстёгивает крючки шинели, лезет в боковой карман. "Нет, дома оставил. Фото я хотел тебе показать. Я как один жил, а тут с дежурства ворочусь, в квартире натоплено, в печке щи горячие, на окнах тюль. Я с мороза за коленею" Аж в носу слипнется, да? А она мне сейчас шинель снимает. Снимает, говорю, шинель. Голос его звенит восторгом. Он растягивает, повторяет слова, стремясь продлить удовольствие от собственного рассказа. Шинель, он выговаривает как шинель. Подаёт умыться, ласкается, щекочет. Милиционер смеётся, не в силах больше рассказывать. Тихон тоже ухмыляется, но слегка пренебрежительно, хрустит валенком, тянет носом. В санях набито сено. Прядими свишивается ног по лозям, волочится по снегу, концы пряди белы. В морозном воздухе нежно пахнет летом. Вот так и живём. А ты говоришь, баба, сепловата заканчивает милиционер и покашливает, глядя на далёкое зарево огней над строящейся плотиной. Строят всё. Уже другим будничным голосом замечает он. Народу понаехало. Вот бы у нас такое подобное начали. Воров больше станет. Улыбай замечает тихон. Эх, тихн Егорыч, не в этом дело. Милиционер нагибается, подбирает вожжи. Воров мы бы повыловили, а жизнь пошла бы веселее. Ну, поехал. А на свадьбу я, значит, на тебя надеюсь. Он поправляет кобуру пистолета, сморкает по очереди на ту и другую сторону необыкновенно сильным и резким звуком, дёргает вожжи. Застоявшаяся, замёрзшая лошадь смахнатой за индивелой мордой обрадованно трогает, стеклянно стреляют примёрзшие полозья, слышится тонкий затягивающий виск саней и хрусткое жык-жык-жык под копытами лошади. Милиционер едет, так и не убрав ноги. Нога торчит из саней, чертит пяткой снег на обочине дороги. Тихон снова принимается рассказывать под фонарём, думая о молодой жене милиционера усмехаясь, поглядывая вниз на город, останавливаясь и прислушиваясь, скоро он зябнет и похлопывая рукавицами, идёт в старожку пить чай. Четвёртое. А в слободе, внизу возле самой реки живёт другой старик, бывший миллионер, пароходчик и мукомол Круглов. Зимой и лето ходит он в залосневшемся, потрескавшемся от старости романовском полушубке, зимой и лето не снимает шапки и валенок не выпускает из рук старинной серебряной накладкой палки. Круглов, равесник Тихона и в молодости тоже знаменит был на всю Россию. Только иная слава была у него. Бешеный тройки, цыгане, разгул, такой дикий, такой изощрённый, какой мог быть только в таких глухих медвежьих углах. Цыгановатый, худой, с яркими чёрными глазами, с необыкновенной чёрной густоволосостью, Круглов. Ненасытин был в кутежах, в мерзостях, в разврате, как ненасытен он был и в трудах своих после попойек. Кутить ездил он в Москву, в Петербург, забирался даже в Париж, изумлял цивилизованных французов своей тройкой, громадностью сум, ежедневно просаживаемых в ресторанах и публичных домах, поражал неуёмной тоской своей, слезами, пляской, совершенно немыслимым диким озорством. Но несмотря на такие разгулы, капиталист, хозяин кругов, был жестокий, умный и хладнокровный. Чуть не весь край держал он под своим контролем, жил нарочно в этом глухом городе, и ездили к нему, проклиная российские дороги на поклон губернаторы, советники, купцы и даже жандармы. Женившись, взял Тихон за женой небольшое приданое. Задумалось есть в деревне, купил под городом мельницу. Переехал туда жить. Взялся было ворочить, но в тот же год задавил, разорил начистой вокруглов, трыньки не оставил. И весь в долгах, ещё более злобный, бешеный, вернулся Тихон в город. А Круглов, завидя на пристани Тихона, снимал каждый раз высокий картуз с белоснежной шёлковой подкладкой, низко кланялся под радостный гогот приказчик, вспрашивал: "Как здоровьте ваше степенство?" И только скалился в ответ Тихон. Революция была для Круглова громом среди ясного неба. А было тогда ему лет 40, уже немного поостепенился он, ещё более крутым, жестоким, неумолимо хозяйственным стал. Уж капитал его шёл в народе за миллионы. И мгновенно мужицким своим чутьём понял он, что на старое не повернёт, что слишком глубоко и широко всё это, что надо уезжать, бежать, и чуть было не бежал. Уже и паспорта достал английский. Уж набил сундучок великоустюжской работы золотом и бриллиантами, допроговорилась да жена. Женщина простая и недалёкая, совсем не под стать ему. Пришли красногвардейцы, конфисковали золото, выселили семью Круглова из дому, а самого продержали 3 месяца в тюрьме. Вышел из тюрьмы Круглов другим человеком, похудевшим, темналицам, смиренным, простым с виду. Но ещё более ожесточившимся в душе, и до смерти не мог простить жене своего несчастья за 15 лет, слова путного не сказал ей. А когда умерла, простился в церкви, поцеловал покойницу по обряду венчик и провожать не пошёл. И приходя потом на кладбище в родительские субботы, ни разу не подошёл к её могиле, да и не знал, где она. К старости круглов стал евангелистом, сектантом, Живёт замкнуто, всеми забытый и одинокий. По субботам ходит в малельню, жадно читает Библию, с радостью, с торжеством находя там всё больше примет близкого уже конца света. По-прежнему люто ненавидит он советскую власть, по-прежнему отказывается участвовать в выборах. Предо мной губернаторы на вытяжку стояли. Я аглецкий подданный, с гордостью, с усмешкой говорит он агитаторам, А когда те слишком донимают его, стучит палкой и билейт от гнева. Его разбивал уже паралич, моргает он теперь неровно, сперва быстро, как у птицы падает левое веко, потом медленно всмаргивает правый глаз. Борода его грязного цвета постоянно дрожит, костлявый лысый череп, запавшими веками блестящий и жёлт, как у покойника. Он старчески не опрятен, не чистый, даже на морозе от него нехорошо пахнет. Но и до сих пор не потерял круглов крутого своего нрава. До сих пор униженный, робкий, отряхлевший, он вдруг широко раскрывает мутные склеротические глаза, вздёргивает голову, немощное тело его сотрясается от мгновенного гнева, и трудно тогда выдержать его взгляд. Поразительным бывает иногда человеческое постоянство. Есть человек в городе, которого Круглов ненавидит уже десятки лет, имени которого не может слышать без того, чтобы не почувствовать сотрясающей бессильной ярости. Чего бы ни отдал, ни сделал Круглов ради того только, чтобы увидеть врага своего униженным, растоптанным, чтобы насладиться сознанием своего первенства, превосходства. Как часто мучает казнит, жжёт огнём его Круглов в бессонные свои ночи. И враг этот, как ни странно, Тихон ненавидит и презирает его Круглова так долго и сильно, что чувство это превратилось у него в своего рода страсть, в душевный запой. Не поговорить с Тихоном, не поиздеваться над ним он уже не может. И вот зимой, когда вечера Круглова особенно длинны и тоскливы, раза три в месяц слышит Тихон короткий звон под палкой Круглова, а спустя минуту видит знакомую и тоже ненавистную ему фигуру. Круглов подходит и останавливается под фонарём. "Но, «Ну тяжело спрашивает Тихон, о вну, внук-а был?" говорит Круглов, задыхаясь, шаря дрожащей рукой по полушобку. "Шёл домой, сердце схватило, думал, помру. Ворте-то кого сладко стало". Тихон молчит, насупившись, поглядывает сбоку на Круглова. Он не любит больных, боится разжалобиться. А ноги затряслись. Продолжает Круглов, немного отдышавшись: Ноги мои, ноженьки. Второй раз это уже. Скоро должно помру. Кому привет передавать, Тихон? Чего тебе? Возле базы надо. Грубо обрывает его Тихон. А ничего. Так постоять. Добро своё вспомнить. Моя ведь это творение, нарочито скромно и простонародно говорит Круглов. Мой лабаста. Твой ой, Тихон. Насмешливо сочувственно чмокает: "Эй, что ты? Дела?" "Молчи, дура", хрипит Круглов и яростно вонзает палку в снег. И Тихон молчит. "Помирать ещё не думаешь?" немного успокоившись, спрашивает Круглов и оглядывает огромную фигуру Тихона. "Да, лет на 20 тебе ещё хватит. А я вот боюсь", таинственно говорит он и моргает. "Смерть, что боюсь? Я вот с тобой стою, хотя ты и босяк. Меня вся Россия знала". Эй, я с тобой вот стою. А почему? Знала да забыла. Россия это, наверное, потому, усмехает тихонь. Дура, вот и врёшь. Я домой боюсь идти. Придёшь, ляжешь, в голове муторно и гроть давит. Давит гроть-то, как землёй заваливает. Смерть, значит, даёт себе знать. Тут я в Бога верую, лампаду засвечу. Господи, думаю, днём-тосе ничего, днём-то, а ночью Лежу, слушая, часы стучат, раз пробьют ещё. Птушки в клетке завозятся, щеглы у меня. Оно и ничего. Живность, значит, любишь. Во-во, люблю, чтобы возле меня живой был. Старуха жива была так храпела, а сейчас один, дыху ничего не слыхать, сердце одно своё слышу. Таково оно, хрипло бьётся. Ох, намучило сердечушко моё, уж оно намучилось. Не люблю своё сердце слушать. Думал, тоже кого завести? Кошку разве? Я да не люблю, кошек не уважаю. Чернота в них, звериность, ну их. Собака у меня была дамка, приблудилась, чёрт. Здоровая сука, жрала много. Так жрала, хоть баржуми корми. Всё нипочём. Ну, убил я её. Убил, удавил. Круглов чувствует скрытую ненависть, вопроси тихо, наисмеётся. Вот оно. Начинается. Гнала тебя не идёт, привыкла. А кормить чем? С вашей властью себя не прокормишь. Не в силах я такую псину кормить. Ну, позвал в сарай. "Дамка, говори, пошли, пошли". Значит, взял я верёвку, петлю ей на шею и сделал. Глянула она на меня, поняла, видно, визгнула. Ну, я её не пожалел, значит. Говорит Тихон, тяжело глядя на неестественно весёлого круглого Дора, с удовольствием отвечать Круглов. Подумай, чего её? Ты знай, ни одна псина своей смертью не вздыхает, то есть всегда что приключится. Задави то утопнет, сбесится, а не то в спутник засадят. Такое уж пределом от Бога положен. Айзольже ты равнодушно замечает тихон. Телом ты таракана, злобы на доброго коня. Гнилая у тебя душа. Эге, ага. Круглов добивается наконец того, зачем пришёл и сразу сотрясается от слепой ненависти. Ага, а душев вспомнил. А когда раздевал, разувал меня, душемой думал ты, а? Кривишься, стерва, босяцкая морда. Круглов жил и другим давал жить. Мало я вас сволочей кормил, поил. Благодельня, где теперь техникум, чья была? А церковь какую вы разорили, кто построил, а? А грустичей тоска А любовницы, любовницы ты мои, здешние же бабы, они что ж добра от меня мало схапали. Бросал я их, бросал, да не оставлял, дома им строил. Heavy Jelly жимы раньше жили, не вам антихристам, не вам беспортошным сукам, дуракам чита. Я бывал работаю до седьмого поту, искры в глазах. От пьянства искры у тебя были, мрачно-радостно вставлять тихом. От пьянства Знаешь, когда дурак умным бывает, когда молчит. Молчал бы от пьянства. Я пил, опять же, весь город с меня выготел. Сколько я тысяч-то просадил, где они? Я вот ночами не сплю, так всё думаю, за что же нас разорили. Неужто думаю, раньше жизнь хуже и нынешней была. А о чном вспоминать, зуд по телу идёт. Каждый божий день вспомнишь, слезами зайдёшь. Думаешь, передразнивать его тихо, на мстительно смеётся, хлопая рукавами тулупа себя по бокам. Слезьми исходишь. Отлилисья, значит, кошки мышкины слёзки. А ещё ничего не думаешь. Думаю ещё, говорит Круглов и поднимает трясущуюся руку. Скоро вам всем конец придёт. Скоро, недолго вам осталось кровушку пить. Библия, она своё предсказание окажет, она окажет. Ух, и загоритесь вы все. Ох, и не сладко вам будет. Ты думаешь, а там-то, это тебе так? Так, да? Нет. Сказано: и восстанет брат на брата, и отец на сына, и умножится горе, и разверзнутся небеса, загорится земля и небо. Ага. Сами себя жрать будете, как шакалы аравийские. Настроили на свою голову, сами же и сгореть, проклятые. Вспомнить тогда Круглова. Вспомнишь, Иуда, кто тебя поил, кормил, и кого ты предал псам смердящим? Ограбили Круглова, ладно. Мне место уготовлено. В пекле тебе место уготовлено. Рычит Тихон тоже возбуждённый, взбудораженный наконец Кругловым. Капиталы свои жалеешь. А как ты наживал, их, а? Попался ты своего мышьяком, кто затравил? О племянника кто утопил? Молчишь, змея подколодная. Сколько ты душ-то померу пустил? Сколько слёз сиротских пролилось-то? А из-за кого я пил? Из-за кого бешеным дураком был? Живи, чтоб ты на том свете так жил. Про Париже же помнишь, а про голода, про холеры не помнишь. Твои-то детишки немерли. От сладости я хрип гнал на тебя, надрывался. Череги по теле шли. Жизнь-то мою, молодость-то мою кто загубил? Не такие, как ты, все душегубы, мать вашу, а? Я и не помню ничего. Вся жизнь как один день. Это как же? Ты-то стенаешь по ночам, дюже прошлое жалеешь. А я вон в сторожке сяду ночью, подумаю. Вспомнить ничего не могу. Мало вас таких-то расстреливали. Истязать вас надо за всё, за всех голодных, за всех нас, под корень извести. А да ты Селенявый чёрт, ах ты, убью я тебя. Не приходи ко мне, убью. Да ведёшь ты меня. Ты меня знаешь, ты меня помнишь. Не трожь меня, сердце моего не береди. Я и так жалею, локть себе кусаю, что не достал тебя, не извёл в семнадцатом году. Слышь, купец, слышь? Вот те крест святой, убью. Тихон со страшным лицом хватает круглово за воротник, ведёт от фонаря Вротник трещит, Круглов обмекает, молчит, послушно перебирает ногами, дрожит бородой. Погоди, весной плотину кончат, зальёт тебя, стерву проклятую, задыхаясь, гудит, хрипит Тихон и толкает Круглова так, что тот падает. Круглов с трудом поднимается, поворачивается к Тихону, в горле у него булькает, свистит. Нельзя, не, за... не зальёт, заикаясь от ярости, захлёбываясь слезами, кричит он. Зальёт! уже голкой, бодро повторяет Тихон. Конченый твои дни, сдохнешь скоро купец, ваш степенство, как здоровицы, ваш степенство. А вдруг вспоминает он: а? Не зальёт, плачет Круглов. Я тебе переживу, моя кровь неумирающая. Тихон смеётся, особенно радостно, особенно мстительно, а Круглов поднимает бороду, закидывает мокрое от слёз лицо к чёрному небу. Господи, отчаянно просит он и невнятно бормочет: Бу-бу-бу-бу-бу. И уходит в тьму, истерзавший себе сердце, в диком отчаянии вспоминая, воображая былую свою силу, власть, былую гордость и могущество. Ничего не видя от слёз, уходит, чтобы молиться, чтобы утверждать ещё и ещё раз себя в близком конце света, чтобы глубоко ненавидеть всё новое, молодое, непонятное ему, чтобы снова задрожать и задохнуться. Увидев где-нибудь громадную фигуру Тихона, уходит, чтобы как алкоголик, как жаждущий опять прийти недели через две к бывшему своему лабазу. А придя, качаясь от слабости, прислоняясь к фонарному столбу, опять будет он терзать себя, проклинать, грозить страшными карами Тихону и всем, кто вместе с ним строит новую жизнь, и будет с тоской, с великой болью, мукой и радостью вспоминать старое. свою жизнь, свои успехи, богатство, даже прошлые свои неудачи, и всё прожитое решительно всё будет казаться ему сладостным, прекрасным и истинным, а всё новое чуждым, враждебным, непонятным и несправедливым. И опять выведенный из себя будет рычать на него, будет жестоко насмехаться и толкать его в шею Тихон. И люди, знающие об этой удивительной в своём постоянстве, ставшей уже сказкой города врожде, Старики, помнящие молодого Тихона и его дикость, его бешеный нрав, уверены, что когда-нибудь с ним миновать беды, убьёт Тихон Круглого, а уверенные в этом, заранее оправдывают убийство. Сам напросился.